Глава 12 Из столовой ухожу, внимательно глядя под ноги и по сторонам, чувствуя себя крайне незащищенно. Магия не владею, с даром неизвестно, повезет или нет, приемами каратэ не владею, знаний никаких. Как и думала, язык ведет мужчина. Нас на занятия всего три девушки из диких. Преподаватель внешне не очень симпатичный, да и предмет свой ведет без особого энтузиазма. Наверное, потому что такие, как я, считаются бесперспективными. Я помню, что из «Диких миров» еще никто отбора не выиграл. И, кстати, думаю, преподаватели все эти активизируются попозже. Сначала подождут, когда участницы призов и титулов накопят приданное, так сказать, соберут, себя покажут. А пока демоны будут осторожничать. Ну, может, я и ошибаюсь, конечно. Первый урок языка дался тяжело. Все в новинку, непонятно. Я не сначала пришла, да и преподаватель чувствуется не особо стремится чему-то научить. Ушла с предмета расстроенная. Думаю, обязательные предметы ведут демоны получше. Все же допускают ко всем конкурсанткам тех, кто занимает положение выше, кто перспективнее, бойчей удачливее, в конце концов. В перерыве между занятиями зашла в свою комнату, взяла из выданных мне вещей тетрадку с ручкой и, открыв нужный раздел электронного учебника в планере, стала отрабатывать написание букв чужого языка. И это ведь не чисто демонический язык, а всеобщий я учу. Ну, как всеобщий язык, принятый в мирах, которые связаны между собой. Этот язык считается максимально простым для освоения. Но что-то мне пока не очень просто. Выписываю непонятные иероглифы и пытаюсь запомнить их написание и звучание. А мне ведь потом и демоническую письменность учить, если останусь, конечно. Перерыв закончился быстро. Не в самом лучшем настроении отправилась на следующее занятие. Быстро я письменность не освою, а значит и плюшек особых не заработаю. Следующая лекция — вполне прозаичная математика. Сижу, слушаю, понимаю, что хоть с математикой мне будет не так плохо. Написание цифр на доске несколько иное, названия формул звучат иначе, но вот принципы все те же. И не скажу, что здесь дают что-то сложное, скорее даже наоборот. В конце занятия, когда дали несколько задач по теме лекции, смогла не только решить, но и записать все в планер и получить немного баллов. Вообще решила бы и больше, но много времени ушло на выписывание цифр и значков. И вот обед. Вновь нашла себе местечко, съела очень вкусно приготовленный острый суп, какую-то птицу с картошкой, и салат из неизвестных мне овощей, а после, неспешно поедая небольшое пирожное, послушала, о чём щебечут девушки за столом. В основном о двух новых участницах отбора, которых выплюнул артефакт. Естественно, о принцах. Кто они, какие они, что любят, где можно попытаться встретить. Вот у девушек проблемы. Мне, наоборот, больше не хочется повстречаться с этими самыми принцами. Следующее занятие обязательное — история. Всю лекцию прослушала очень внимательно. Все же предмет важный. Но когда в конце концов дали тест для зарабатывания баллов, расслабилась. Вопросы не по теме лекции от слова совсем. Поставила планер на прочтение вопросов и вариантов ответа к ним вслух, Чем очень раздражаю соседок и тыкаю наугад ответа, но баллов не получаю, поскольку нужно выбрать несколько правильных, а это уменьшает удачу. И тут я почувствовала нечто странное. Очередной заданный вслух вопрос из истории, я вдруг поняла, что знаю ответ. Серьезно? Знание пришло словно озарение. Ощущение, похоже, было, как тогда, когда я очень захотела избежать свидания со старшим принцем и свернула интуитивно в другой коридор, а потом валилась к младшему. «Да нет, ерунда какая-то». Переучилась. Чтобы окончательно в этом убедиться, нажала в тесте на те варианты ответов, которые согласуются с информацией в моей голове, и правильно ответила. Я прямо подобралась вся. включая следующий вопрос, слушаю его внимательно. Ничего. Так. Проговариваю этот вопрос у себя в голове еще раз, страстно желаю узнать ответ, и... Да. Опять непонятно, откуда пришло нужное знание. Отвечаю на тест, опять правильно. Полыбаюсь, как ненормальная. «Как классно-то! Это дар?» Быстро смекнула свою выгоду от таких подсказок. «Это же я теперь в этом отборе могу читером стать?» Тесты щелкать, набирая баллы, только так. «Ха-ха! Все, остаюсь. Денежки местные с титулами зарабатываю. Только лучше бы о даре подольше не распространяться, а то еще ответы по тестам засчитывать перестанут». И слишком быстро, иногда для приличия делая ошибки, доделала тесты, дождалась окончания занятия и вместе со всеми покинула аудиторию. Поначалу, когда только осознала свой дар, ощутила невероятную радость. У меня, обычного человека, появились паранормальные способности. Но вот сейчас задумалась. Вроде дар неплохой мне достался, мечта любого студента. Но вот если на меня кто-то захочет напасть, обидеть, как защищаться? «Пассивный дар. Хорош в перспективе, но как было бы прикольно получить что-то такое, что можно увидеть, почувствовать?» «Но будем работать с тем, что есть». Отменила следующее необязательное занятие, отправилась в комнату, чтобы в тишине и спокойствии почитать про свой дар. Наверняка про все дары, какие были у невесты, что-то дописано в базе. Легла на кровать и пошла ворошить электронную библиотеку. Как и ожидалось, информации и вообще исследования о природе даров невест написано немало. Дары поделены на категории с полным описанием свойств и возможностей. Но почему-то про свой дар еле нашла информацию. И как-то непонятно. Ментальный, редкий, дает невесте силу делать прокол в информационном поле мира и напрямую получать из него данные. Все, больше никаких сведений. Нормально вообще? я видела другие дары чуть ли не по несколько страниц описываются ладно можно тут еще узнать сколько было носителей дары и их судьбу носительниц дара было до меня всего две ни одна отбор не выиграла первая девушка убита во время отбора вторая вышла замуж за влиятельного вельможу досрочно покинув отбор брак был недолгим спустя полгода убита собственным мужем м м, -м, -м Что-то мне это вовсе не нравится.